Глава 13 Это документ, в котором говорится, что Илона отказывается от родительских прав. Понимаешь ли ты, Лика, что у мальчика теперь вообще никого нет? Мне уже звонили по делам несовершеннолетних и уже вот-вот заберут его в детский дом. Как можно быть такой матерью? У этой женщины совсем нет сердца. Это ведь ее частичка души. Самое родное, что есть на этом свете. Она ведь видела, как он рос на ее глазах, как начинал ходить и говорить свои первые слова. Неужели ничего из этого не оставило отпечаток в ее сердце? Она ведь читала ему сказки, покрывала румяные щечки поцелуями и гладила по мягким волосам. И после всего, что ей довелось почувствовать, эта женщина дошла до того, что даже разорвала все связи, которые соединяли ее с малышом. Это просто ужасно и не поддается никакому осмыслению. Всю свою сознательную жизнь я провела в окружении детей. Работа в школе, летом подработки в лагере. Так или иначе, я становилась свидетелем истории разных судеб но прежде мне не доводилось сталкиваться с таким хладнокровием и жестокостью. «Я – совершенно чужой человек, а как сильно переживаю за услышанное?» Страшно представить, что творится на сердце самого Михаила. Как я поняла, мальчик ему не безразличен. «Лика, у нас нет времени откладывать роспись, понимаешь?» – настаивает на свое Михаил. Я понимаю то, что тебе все равно на мои чувства. Ты хочешь меня использовать? Впрочем, мне надо подумать, готова ли я взять на себя ответственность. Недовольно отвечает девушка и чуть тише добавляет. Однако есть и интернаты, где ему было бы хорошо. Мужчина что-то хочет сказать, но дверь в его кабинет неожиданно раскрывается, чуть не сыграв прямо по мне. Замечательно! Кричит на весь коридор девушка. «Твоя новая няня еще и любительница подслушивать!» Вслед за разъяренной красавицей тут же появляется и сам Михаил. Его хмурые глаза остановились на мне, а я не знаю, куда деваться от этого позора. «Вот!» – вспоминая о сумке, шепчу я, протягивая вещи. «Забыли в комнате!» «Послушай, милочка, я ничего не могу забыть в этом доме!» Разъяренно продолжает девушка Михаила. «Это без пяти минут мой дом. Если я что-то оставила, то оно должно ждать меня на месте!» Со злостью вырывает сумку. Мои руки покрываются мелкой дрожью. Как бы я желала провалиться сквозь пол, но только бы не выслушивать этих злых речей. «Тебе пора!» Сухо отвечает Михаил, отодвигая девушку в сторону лестницы. А там далее и на выход из квартиры. «Что? Ты ничего ей не скажешь? Ты меня будешь выгонять вместо неё. Миша, что ты делаешь?» Хозяин дома вовсе не обращает на нее никакого внимания, продолжая указывать дорогу на выход. «Занимайся рабочим вопросом. Именно за этим ты и оказалась здесь». Ровным голосом тушит ее чрезмерную эмоциональность. «Это служанка, а я твоя девушка. Ее выгнать надо, ей нет места в этом доме. Сегодня эта тихоня подслушивает, а завтра собирает компромат твоим конкурентам». Лика продолжает сыпать яростными словами, которые переходят границы чего-то разумного. Стук дверью, и шум в один миг прекратился. «Простите меня, Михаил Федорович. Я не хотела, чтобы из-за меня ссорились. Виновато произношу я. Нехорошо получилось. Я действительно не должна была там находиться. Полагаю, вы все слышали?» Пропустив мои извинения мимо ушей, отзывается мужчина. «Это даже и к лучшему. По крайней мере, не будете задавать лишних вопросов, если к нам придут из опеки. Я сочувствую вам, надеюсь, что ваша невеста осознает все. Теряюсь я. Правда, надеетесь? Как-то лукаво произносит он, сделав шаг в мою сторону. Обомлев, отступаю назад. Да. Вы думаете, что лики я интересен, а не вот это богатство? По-моему, она ведет себя ничуть не лучше той самой няни, которую я уволил при вас. Сколько пренебрежения в ее словах по отношению к Диме. Думаете, она может стать матерью? Зачем он спрашивает меня об этом? Это его выбор, его зов сердца. Впрочем, вам не требуется забивать этим свою прекрасную голову. Обрывает он собственные умозаключения. Переоденьтесь в домашнее и идите к ребенку. Я покажу, где вам предстоит работать. Оставшийся день прошел в тишине. Каждый из нас затаил внутри массу вопросов, но никто не решался их озвучить и попытаться найти ответы. Дима оказался прекрасным ребенком, с которым я сразу нашла общий язык. Малыш успел устроить мне настоящую экскурсию по своей комнате, познакомив с каждой своей игрушкой. Очень общительный и открытый ребенок, который расцветает прямо на глазах. Стоит только проявить к нему хоть немного любви и заботы. Я и глазом моргнуть не успела, как прилетела целая неделя. Малыш так сильно заполнил с собой мою жизнь, что я будто растворилась во времени. Михаил все это время тоже был где-то рядом с нами, порой даже принимал участие в наших играх. В эти моменты я по-настоящему понимала, как же все-таки важно для ребенка жить в полноценной семье. Принимать в полной мере мужское и женское внимание, любовь и заботу от них. Что касается моей личной истории с мужем, то она подошла к концу. Благодаря связям Михаила, которыми он буквально заставил меня воспользоваться, я получила свидетельство о расторжении брака. Это одновременно осчастливило меня и сделало очень грустной. Когда я выходила замуж, то надеялась на это сказочное, жили долго и счастливо. Что же на самом деле? Статус разведена, нет своей крыши над головой и постоянной работы. Счастье же в том, что я разорвала связь с тем, кто не ценил мою любовь, с тем, кто так жестоко обманывал меня столько времени. Могу лишь сказать искренне спасибо судьбе, которая так или иначе, но столкнула меня с Михаилом. Однако я не могу пользоваться добротой бесконечно. Нужно думать о том, как самой встать на ноги и идти дальше. Тем более на днях в доме вновь появилась Лика с новостью о том, что она нашла профессиональную няню. И вот Михаил пригласил меня в свой кабинет, чтобы сообщить мне об этом официально. «Вот, это вам!» – протягивает мне конверт. «Помните, как вы рассчитались мне за проезд?» «Возвращаю вам обратно». «Спасибо, я соберу вещи и попрощаюсь с малышом». Тихонько отвечаю я, переминаясь ноги на ногу. «Перед этим все-таки загляните в конверт. Я подготовил для вас кое-что еще. Пусть это послужит вам стартом в новой жизни».